Событие 64 -е. Михаил Тюхин три дня места себе не находил. Увели лекаря, и ни слуху, ни духу. С базара принес толмач сплетни, что шах болен. Да что слухи и сплетни? Умный человек и без слухов поймет, что болен шах-ин-шах. Шах. Не в шахматы же играть доктора увели. Они уже больше недели находились в столице, и никого из ближников Аббаза еще не видели. Именно этого Михаил и боялся. Одно дело – когда ты посол царя, и совсем другое, когда герцога. Приходили мелкие чиновники, осматривали подарки, цокали языками, брали подношение, что князь Пожарский именует странным словцом «взятка». Ну, раз их дьяк взял, то и получается «взятка». А потом увели лекаря. И ничего про аудиенцию, тоже Пожарского Петра Дмитриевича словцок, хоть даже и с визирем каким, не словечко. Лекаря с посольством отправил Петр Дмитриевич. Он как-то несколько лет назад выкупил у казаков, захваченного теме на хволынском море, хивинского лекаря с двумя учениками. Того ученика, что поплыл с ними, звали Али ибн Рустам Арипов. Он лучше своего сверстника освоил русский и, кроме того, даже успел перевести книгу по врачеванию, что была казаками, вместе с ними захвачена. Книгу даже напечатать успели в Вершилово конун али лодж, закон врачевания. алёшка так переименовали еще Вершилова паренька, хлопот посольству немало доставлял. То придумает, что любую воду, прежде чем пить, нужно обязательно прокипятить. То заставит покупаемые по дороге фрукты мыть с уксусом и тоже кипятком обдавать. Яблоки чистить заставлял. Во фляжки всех до единого членов посольства бросил серебряный полтинник. На все ворчания людей отвечал с улыбкой что лучше потратить минуту на мытье персика, чем потом потратить несколько часов на рытье могилы в этой каменистой почве. Вернулся Алешка утром, на четвертый день, и спать завалился. Ну, точнее, хотел завалиться, но Михаил ему не дал, заставил сначала новостями поделиться. «Ну, рассказывай давай, что случилось и где ты был три дня?» А сам оглядывал юношу, уходил тут в стрелецком кафтане, А вернулся в парчевом, шитом золотом халате и огромной жуковицей на пальце. Ярко-голубая бирюза без малейшего вкрапления прямо горела на золоте. Шаха лечил, на поправку пошел. Хотел отделаться лекарь коротким ответом и снова к стенке повернулся. алёшка ты ведь понимаешь, что мы тут как на бочке с порохом. Наши жизни здесь ничего не стоит А ты еще и скрываешь чего? Давай поведай все как положено, а потом и почевой встряхнул Тюхин Басурманина. «Я ведь три дня почти не спал, дядька Михаил. Можно пару часиков поспать, а потом все расскажу?» Искривился, зевая. «Ладно, спи до вечернего намаза». Время вечернего намаза начинается сразу после захода солнца и длится до захода шафака-объят. Шафака-объят — это исчезновение красноты и остается белезна на небе. Прошептал закрытыми уже глазами бедняга и повалился на коврик в углу. После этого своего шафака рассказал лекарь, как лечил шаха. «Ты ведь, Михаил Акинфеевич, Вершилова не учился? Придется издали начинать!» Прихлебывая чай, начал Алешка. «Ты здесь видел слона? И блоху видел. Так слон во много раз блохи больше. Только блоха — это не самая малая тварь, что создана Богом!» «Есть твари, для которых блоха как слон. Везде эти мелкие звери живут, в любой воде, окромя кипяченой. В земле, в любом звере большом и в человеке тоже. Среди них есть хищники и те, кто растениями питается. Есть полезные для человека, а есть вредные». «Хм, разве могут быть хищники полезными?» – удивился Тюхин. «Еще как» вот кошки или лисы например они охотятся за крысами и мышами а на мышах живут вши и блохи что болезни разносят тот же тиф или чуму истребят лисы до да кошки всех мышей и не заболеет человек ха ятро получается согласно кивнул посол в животе и в кишках человеческих также эти звери живут и помогают переваривать пищу человеку правда ли Не поверил Михаил. Правда, Михаил Акинфеевич, князь Пётр Дмитриевич показывал мне в микроскоп зверей этих. Чудные они, на больших зверей вообще не похожи. Что за микроскоп? Опять недоверчиво мотнул головой бывший дьяк. Это как подзорная труба, только та позволяет далеко увидеть, а микроскоп позволяет маленькое большим видеть. Так вот, есть среди этих мелких тварей те, что помогают переваривать молоко. Есть, которые хлеб едят, а есть, которые мясо, али другую какую пищу. Шаха, скорее всего, отравить хотели, но до конца не успели. А вот зверей у него в животе отравили. Теперь он молоко не может пить и хлеб есть не может. Но лекари местные ничего этого не знают и лечили его неправильно. Совсем почти всех полезных зверей убили. Теперь долго Шах не сможет ни молока пить, ни хлебца есть. А ты, Алешка, как его лечишь? В голову Тюхина пришла замечательная мысль. «Травы кое-какие завариваю. И главное, написал поварам, что можно есть шаху, а чего нельзя. Молока, чтобы ни в коем случае не давали, и вообще продуктов, в которые молоко входит. Разве что чуть творога или сыра можно, но сыр настоящий здесь делать не умеют. Хлеба нельзя, и вообще все злаковые, ну, ячмень, рожь, овес. Зато гречку можно, но у них нет ее». «Стоп!» У нас ведь и сыр есть, и греча, и фасоли немного. Ее-то можно?» Еще одна светлая мысль закралась в голову Тюхина. «Можно, наверное. Попробовать надо малыми порциями давать». «А скажи-ка мне, лекарь, отчего болезнь началась у Шаха после того, как его отравили? Кто неправильно и чем лечил?» «Неведомо то мне. Всех лекарей и поваров Шах казнил», — развел руками парень. «И англицкого лекаря?» Прямо чесались руки у Тюхина от радостного предчувствия. «Да, и его. Джон Элтон, так звали лекаря. А можешь ты сказать, алёша что отравили Аббаза травкой, кое только в англицких землях водится?» Произнес, наконец, свою задумку вслух Тюхин. Задумался бы, Голову почесал. Хм, помогло. «Корень травки вороний глаз вызывает боли в животе, понос, рвоту». Приступы головокружения – те же признаки, что у Шаха были, но она и в наших землях растет. А вот здесь о ней, может, и не слышали. По крайней мере, в Хивинском государстве эта трава не растет. Ну вот и замечательно! Так Шаху и скажи, что книги полистал и понял, что отравили его вороньим глазом, и растет эта трава только в Европе. Михаил потер руки. Выполнил он, можно сказать, Главное поручение князя Пожарского – поссорить шаха с англами. А еще, если удастся, гречу пристроить. Да шах после прикажет своим купцам закупать ее на Руси. Сколь выгоды поиметь можно. А сыр? Эх, почему он не купец? В раз бы разбогател. Хотя, кто ему мешает после этой поездки купцом стать? Охоту ходить за зипунами Петр Дмитриевичу Казаков почти отбил. Дорога безопаснее стала. Почему бы не попробовать? У него тут и друзья заведены.